Трек девятый. Время действия – первый час ночи. Место действия – одна из больниц Сеула. Сидим сунок на скамье для посетителей у двери в кабинет. Ждем, когда нас пригласят или к нам выйдут. Мама на обследовании, на томографии. Потом сказали, нужно будет еще время на обработку снимка. Вот сидим, ждем результатов.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 «Ты же мой родственник. Если...» Начав говорить, сынок прерывается и несколько секунд молчит. «Ты будешь единственным моим родным человеком на земле», заканчивает она, что-то не сказав. «Если мама умрет, понимаю я, что за слова она пропустила. Все будет хорошо, Онни», обещаю я. «Деньги на лечение мамы у нас есть, она еще не старая. Думаю, все будет хорошо».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 Наверное, Аю оказалось не совсем удобной для скандала. Все же сестра нации и у нее огромная фанбаза. У меня ничего такого нет, поэтому пинать меня, видно, вышло попроще. Ну и понеслась. Ты думаешь, это мид все устроил? Недоверчиво смотря на меня, спрашивает сынок. Мои санбе так считают, пожав плечами, отвечаю я. Они говорят, что всегда начинается скандал с известными лицами.